Глава седьмая. Весенний гон. Как только зажила моя рука, сломанная в нелегкой борьбе с оборотнем, я решила заняться спортом. Хотя необходимость в этом назрела очень давно, наверное, с того момента, как я начала устойчиво держаться на ногах. Окончательное решение сформировалось в один прохладный весенний день – когда я наблюдала за боевыми магами во время их утренней пробежки. Блестящие от пота и утреннего тумана мощные накачанные торсы, ноги в облегающих кожаных штанах, удаляющиеся в лучах нежного весеннего солнышка, красивые, как на подбор фигуры. Что может быть приятнее утром, чем наблюдение за привлекательными мужчинами? Вот и стимул для занятия спортом. Я явилась в мастерскую в приподнятом настроении. Что случилось? Удивился Отто, уже приготовивший заготовку будущего артефакта. Я думал, что столь раннее пробуждение тебя не обрадует, а ты улыбаешься. Мне уже начинать бояться. Конечно, он был прав. Сегодня я просыпалась со стонами и причитаниями и зарождающейся ненавистью к лучшему другу. И почему он решил поработать на рассвете? Сам же любит поспать, не меньше меня. Я видела, как боевые маги пробежку устраивают, мечтательно сказала я. И что? Удивился полугном, но потом понял меня. Засиделась девка без мужика. Весна. Вот именно, что засиделась. Я теперь по утрам вместе с ними бегать буду. Ну-ну протянул Отто, но от дальнейших комментариев воздержался. После занятий в университете я залезла в глубины своего одежного шкафа. Утренние пробежки требовали соответствующего наряда. А как же иначе? Желание купить новые штанишки было соблазнительным, но я решила проявлять силу воли во всем. Вставать рано по утрам, бегать, завтракать овсяными хлопьями Не покупать лишнего шматья, не лопать шоколад килограммами. Стоп! Тут я, кажется, с обещаниями переборщила. Ты чего?» – удивилась вернувшаяся из дома исцеления Лера, переступая через разбросанную по комнате одежду. «Подходящие штаны ищу. Я буду бегать по утрам», – похвасталась я. «Я тебя будить не буду», – сразу подстраховалась подруга. «Не надо!» Я сама буду вставать. «Ты так решительно настроена?» «Конечно. Физкультура полезна для здоровья. Когда же ею начинать еще заниматься, как не весной?» «Похвально», – сказала Лира, рассматривая валяющиеся на полу вещи. «А почему у тебя три одинаковые юбки э, э Наверное, потому что мне очень понравилась эта юбка. Вот я и решила обзавестись сразу тремя». «Что-то я ее на тебе ни разу не видела», – удивилась подруга. «А вот эта блузочка, она же тебе мала!» «Собиралась ее младшей сестре подарить на день рождения», – сказала я. «Да и забыла. Подарю потом. Да, знаю, что я ужасная шмотница». «С другой стороны, поход по лавкам и магазинам тоже может быть приравнен к занятиям физкультурой», – утешила меня верная подруга. Лера помогла мне отобрать подходящие для занятия спортом штанишки и затолкать остальные вещи обратно в шкаф. При исполненной решимости завтра выйти на пробежку я легла спать. Утром шел мелкий холодный дождик. Порывы ветра бросали колючие капли в лицо. Постояв на крыльце общежития, я решила вернуться в тепло теплокомнаты. Начинать великое дело нужно по хорошей погоде. «И как успехи?» – поинтересовался Отто на лекции. «Ты же видишь, какая погода сегодня!» «А практический факультет бегал. Я специально смотрел». «Ты не ровняй! Они с первого курса каждый день бегают, а я нет!» Отто скептически хмыкнул. Дождливая погода стояла целую неделю. Желание бегать по утрам таяло с каждым днём, Пока я не поняла, что если я завтра не побегу, то заставить себя еще раз принять такое решение уже не получится. Промозглым серым утром я вышла на улицу и пошла к спортивному полю. Там разминались студенты практики. Я, подражая им, помахала руками и ногами и, присоединившись к небольшой группе девушек, побежала вместе с ними. Однако скоро я стала задыхаться. Из последних сил я поддерживала темп бега, удивляясь тому, что студентки еще и переговариваться между собой умудряются. Начало колоть в боку. Я отстала изгибаясь пополам, поплелась к ближайшему дереву, чтобы отдышаться, прислонившись к холодному мокрому стволу. Пришлось признать, что с практиками мне не бегать. Лёгкой трусцой я побежала обратно в общежитие, раздумывая над дальнейшей перспективой своих спортивных занятий. В коридоре учебного корпуса меня поймал трохим «Пошёл слух, что ты сегодня занималась пробежкой!» «Кто тебе сказал?» – насторожилась я. «Одногруппники. Ты с ними начинала бегать, а потом куда-то пропала». «Конечно пропала. Куда мне до них, быстроногих?» «Ничего!» – приободрил друг. «Начнешь заниматься ежедневно, скоро догонишь и перегонишь». «Скоро? Это когда?» трохим неопределенно махнул рукой. «Главное – регулярно заниматься. Вот я, например, уже десять лет бегаю каждый день по любой погоде, несмотря ни на самочувствие, ни на настроение». «Так уж и каждый день!» – усомнилась я, вспоминая совместные пьянки. Уела. Рассмеялся трохим «Каждый день, кроме дней большого похмелья и после бурной ночи. В такие дни организму и так тяжело». Отто никаких вопросов не задавал. Но я была уверена, что друзья между собой уже обсудили мои спортивные достижения. На следующее утро обнаружилось, что вчерашние студентки поджидают меня на спортивном поле. «Ты ведь с нами бегаешь, да?» «Нет, нет, я сама». «Самой скучно. Побежали с нами. Мы ради тебя даже маршрут сократили. Мы же понимаем, что тебе привыкнуть сначала надо». Предложения, сделанные с таким участливым видом, всегда заставляли меня искать в этом подвох. Но отказаться было неудобно, и я, проклиная мерзкое утро и свое воспитание, требующее, чтобы я была вежливой, присоединилась к их группе. Сегодня бежать было ничуть не легче, чем вчера. Даже тяжелее, мышцы болели больше. Девушки, лукаво переглядываясь, постепенно ускоряли темп бега. Я поняла, что мне устроили проверку. Не зря же на нашем пути то и дело попадали студенты практики мужского пола, провожающие нас внимательными взглядами. Конечно, на фоне моего задыхающегося тела с заплетающимися ногами Девушки смотрелись очень выгодно. Если про меня можно было сказать, что я трясла жирком, то при виде того, как колышутся и подпрыгивают упругие изящные формы моих спутниц, хотелось взять кувалду в руки и что-то им сделать. Сцепив зубы, я старалась не отставать. Главное – равномерное дыхание. Равномерное дыхание. Равномерное... Фух! «Я смогу, смогу, смогу!» Удивляясь собственной силе воли, я закончила пробежку вместе с вредными практиками, почти не отстав. Меня хватило даже на то, чтобы вежливо улыбнуться и помахать рукой на прощание. Рот я не открывала. Боялась, что через него вывалятся легкие. В общежитие я возвращалась долго, шатаясь и охая, стараясь не попадаться на глаза знакомым, а тем более незнакомым, особенно если они были похожи на студентов-практиков. Не раздеваясь, я повалилась на кровать. Если до сих пор физкультуру я не любила, то сейчас я ее просто ненавидела. Если бы у меня не так сильно болели все мышцы, я бы жалела себя. А так моих сил хватало только на ненависть к спорту и вредным студенткам». В дверь тихо постучали, и лучший друг осторожно заглянул в комнату. «Ты, это, в мастерскую идешь?» Я молча посмотрела на Отто, постаравшись вложить во взгляд все обуевавшие меня чувства. «Нет, я так почему-то и подумал», — сказал полугном и ретировался. На лекции я все-таки пришла, стараясь держаться, как королева, и мило улыбаясь всем встречным. При виде поджидающих меня у корпуса знакомых по пробежке студенток мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы улыбка не превратилась в оскал. Надеюсь, я их разочаровала своим цветущим видом.